Глава 4. Смерть. Несмотря на то, что уже давно рассвело и солнце стало прибегать, Калах не ушёл в каюту, сидел в капитанской рубке и следил за приборами двигателей. Всё хорошо, спросил его Кир. Всё в норме, как и должно быть, ответил мальчик. Яхта, как только вышла из ущелья, сразу набрала скорость и стала удаляться как можно дальше от дороги. Кир не хотел лететь в пустошь, там они лёгкая добыча. Свернул чуть левее и держась горной гряды, стал лететь в сторону восхода. Мы домой? спросил Калаха. Нет, мой мальчик, так опасно. Я примерно прикинул наш путь сюда, и мы сделаем дугу, чтобы вернуться в город. Но как получится, не знаю. Получится, у тебя всё получается. Да, но только благодаря тебе. Ты заменил аккумуляторы, ты отремонтировал пресснитель, ты же восстановил двигатель, а потом ещё ты спас меня. Я знал, что пригожусь. Знал. Ближе к ночи Кир заметил плато, всё изрытое траншеями. Наверное, тут работали собиратели или древние машины, что добывали руду. Опустил яхту, големы закрепили её и натянув маскировочную сеть, встали на охрану. У нас в нижних катакомбах, что выходят к старым уже давно не работающим шахтам, живут сараны, опасные твари. А что за шахты? Они ниже последнего уровня? Нет, они с другой стороны города. Там раньше были шахты, и что добывали воду. Они глубокие, воды много. Но там поселились цараны, и как бы их ни пытались уничтожить, не смогли. А что за цараны? Что это? Животные или птицы? Они мелкие, вот такие. Калаха показал свою ладонь. Но их много, и могут кусаться, а ещё слепые, могут долго без еды, отвратительные твари. Всё портят, кусают, а иногда нападают, если их много. Значит, это паразиты. Кир узнал, что в их городе тоже есть подобная тварь, но на них постоянно охотились роботы-крысятники. И как бы их ни уничтожали, они находили способ выжить. Их заблокировали ещё 2 поколения назад, но недавно нашли несколько гнёзд. Все испугались и думали, как они проникли в город? Выживают, точно так же, как и мы в этой пустоши. Мы зарылись в землю, чтобы спастись, а они берут пример с нас. Да, но плохие. С чего это ты так решил? Только потому, что гадят кусаются и плодятся? Это их жизнь. «Все равно плохие». «Ладно, пойдем отдыхать. Завтра рано вставать». В последующие две недели Кир держал яхту ближе к горам. Он все еще боялся погони, но на радаре никого не было видно. «Пронесло», — думал, склонившись над картой. «Мы где-то здесь. Если южнее, через 500 километров выйдем на трассу. Но я думаю, лучше продолжить путь и тогда зайти к городу со стороны севера. Да, наверное, так лучше». «Нам еще далеко?» Калаха смотрел на карту и не понимал ее. Думаю, ещё дня 3 мы будем держаться гор, а после вот тут свернём и начнём движение в центр. И если не ошибаюсь, то здесь, здесь и здесь есть дороги. По ним мы выйдем на старителей, а после попробуем проникнуть в город. Я же говорил, что получится. Малаха не поверит, где я был. Ты обязательно ей расскажи. Да, расскажу. Вот только что мне теперь делось. Будешь жить у нас. Мест много. А если хочешь, можешь жить у меня в комнате. Она небольшая, меньше каюты, но Нет, это не подойдёт. Я же не полихет, Кир думал, что дальше. Ну вот доберётся до города, если, конечно же, доберётся, но спустится под землю, и что дальше? Кто он? Следователь и кому нужен под землёй? Смотри, это что? Мальчик показал на точку, что петля между расщелинами быстро двигалась в их сторону. Не знаю. Показатели, что отображались на экране, говорили, что это не дрон, а машина или что-то подобное. Как быстро едет? Может, нам посигналить, вдруг заметит нас? Нет, ни в коем случае. А если это враг? А как мы узнаем, враг это или нет, если нас не увидит? Сиди здесь, я посмотрю. Кир взял бинокль и, спрыгнув на землю, побежал к выступу, чтобы получше рассмотреть, что к ним направляется. Ещё не стемнело, и поэтому хорошо был виден пыльный хвост, что тянулся за маленькой машиной. Раньше на таких машинах устраивали гонки по пустоши, но теперь они так же, как и яхты, стояли в ангарах. «Как тебе сюда занесло? И куда ты мчишься?» Что-то за спиной у Кира пропеликало, и на секунду вспыхнули прожектора на мачте. «Чёрт!» – выругался и быстро побежал к яхте. Надо быть слепым, чтобы не увидеть проблесковый маяк, что продолжал мигать. «Выключи! Выключи!» – закричал Кир. Ворвался на капитанский мостик и, отбросив в сторону Калаха, повернул ключ зажигания. «Ты что творишь?» «А я...» «Ты включил буй! Нас за десятки километров заметили! Чёрт!» Киро бросился в каюту, нашёл сумку с пистолетом и, передернув затвор, выскочил наверх. Калахa стоял и удивлённо смотрел на Киро. Сквозь его пальцы, которые прижимал к горлу, капала кровь, и тут он заметил его. Кто это был, не знал. Не успев понять, что произошло, как рука поднялась и произвёл выстрел, а потом ещё раз. Увидел, как одна пуля попала в грудь, а другая пробила в стекле маленькую дырку. Существо отпрыгнуло в сторону и тут же выскочило наружу. Кир поспешил за нападающим, стрелял, пока не кончились патроны, и только после вернулся к мальчику. Лежи, я сейчас. Но что делать, Кир не знал. Вся рука мальчика была в крови. Он что-то пытался сказать. Молчи, я сейчас. Кир забежал в каюту, схватил простынь и, поднявшись наверх, прижал её к горлу мальчика. Всё хорошо, сейчас всё будет хорошо. Это молчи, тебе не надо говорить. Кир постарался вспомнить всё, что знал про строение тела. Это лицо мальчика посеряло, опустил руку. Это учитель, это учитель. Что ещё за учитель? Кто такой? Это Калаха говорил тихо, у него кончались силы. Мы прямо сейчас полетим в город. Дня за 2 доберёмся. Всё будет хорошо. Но Кир уже понимал, что ничего хорошего не будет просто ничто прижимал к ране, пропиталась кровью. Это наш учитель, помнишь, я говорил? Да, помню. Мальчик, молчи, иначе ты так больше теряешь крови. Это Саньяса, наш учитель. Ваш? Да, я узнал его. У него голова и глаза. Это учитель. Почему так сделал? Я не знаю, мой мальчик. Может, посчитал тебя опасным. Нет, я держал руки вот так. И Калаха чуть приподнял руки, но они тут же упали. Почему он это сделал? Я сейчас отнесу в каюту, и я лечу. Потерпи, хорошо? Ты же смелый и крепкий мальчик. Кир поднял Калаха и стараясь как можно осторожнее понёс его вниз. Ну вот, а теперь ну мальчик уже не подавал признаков жизни. Его лицо потемнело, а глаза закатились. Что ты наделал? Прижимая к себе уже мёртвое тело, Кир завыл. Почему вот так? Почему? За этот короткий период времени, как познакомился с Калахи, стал для него не просто другом, а даже сыном. И вдруг Кира осознал, что произошло. Преступник, убийца! Я не дам тебе уйти. Взял сумку с патронами, достал новую обойму, но бежать по пустоши за странником это глупо. Поднялся в капитанскую рубку, повернул ключ зажигания и даже не отвязав яхту от штырей, чтобы были вбиты в землю, нажал газ. Моторы взревели, развернув лодку. Направил яхту в сторону, где уже оседала пыль, что оставил улетающий баллит. Яхта не гоночная, но у неё более мощные двигатели, и пока Тракет петлял, объезжая впадины и скалы, Кир поднял лодку как можно выше и устремился по прямой. Я тебя размажу, уничтожу, раздавлю. Уже видел болит, на котором сидел его врак. Прибавил газу и стал снижаться, но Саньяса заметил погоню и стал резко уходить в сторону гор. Нет, ты от меня так просто не уйдёшь. Кир понимал, что ещё немного и достигнет предела мощности двигателя, но в данный момент был зол. Несколько раз лодка цепляла дном выступы камней. Если подняться выше, то потеряет скорость, поэтому старался всё мощно править на ускорение. На экране что-то мигало, но он не обращал внимания. Достал пистолет и приготовился стрелять. И вдруг баллист сделал резкий поворот и влетел в ущелье. «Теперь "Тебе теперь не уйти", закричал ему вслед Кир. Баллист стал снижать скорость. "Это не пусто, что тут не разгонишься. Ещё немного, и он его настигнет". Но странник опять резко повернул. И в этот момент яхта, задев дном выступ скалы, подпрыгнула и завалившись на бок, рухнула. Кира словно мяч швыряла из стороны в сторону. Всё затихло. Он понимал, что не смог отомстить за смерть Калаха, что его транспорт уничтожен, а убийца скрылся. Лежал среди груды искорёженного металла и смотрел на кость, что разорвав штанину выпирала наружу. "Ну всё, мальчик, кажется, и яда леталса". Кир сел, усмехнулся тому, что не испытывал боли, вспомнил, как говорил Геласи и что боль это условность дотянулся до пистолета и стал ждать. Странник вернулся. Он хотел знать, есть ли ему угроза, а может, просто любопытство. Но это сделал зря. Кир дождался, когда Саньяса подойдёт, а после, запрыгнув на разбитую крышу, станет спускаться. Жал на курок до тех пор, пока не вылетела последняя пуля. Странник, словно марионетка, задёргался, замахал руками, а после ударившись головой о камень, окончательно затих. А месть бывает сладкой, сказал Кир и перезарядил пистолет.